332. Миньян. Еврейское право предпочитает совместную молитву индивидуальной. Во-первых, законоучители считают, что вместе евреи будут молиться за благо всей общины, а индивидуально лишь за личное благо, даже часто за счет другого. Например, молясь о работе, просят Бога, чтобы она досталась именно им. Поскольку совместная молитва обычно возносится от имени всей общины, она больше обращена на всеобщее влага. В традиционном еврейском праве минимальное количество членов молитвенной общины – 10 совершеннолетних мужчин. Такая группа называется миньян. Если нет 10 мужчин, то важнейшие составные части молитвы – кадиш, чтение торы и браху – не могут читаться в течение 11 месяцев, Когда я читал траурный кадиш по умершему отцу, я поначалу посещал службы в маленькой синагоге недалеко от дома, но вскоре перестал туда ходить, поскольку каждый вечер там с трудом собиралось 10 мужчин. Как только приходило 7 или 8, сторож начинал звонить по телефону всем мужчинам с дальних и ближних улиц, прося их поторопиться. Для таких, как я, ожидание Миньяна было мучительным. Там, где много маленьких общин в штеблах, Можно видеть, как мужчины выглядывают наружу и кричат прохожим «Нам нужен десятый для миньяна!» Чувство угрызения совести, я заходил в такие синагоги и обнаружил, что там нужен не то что один, а все девять мужчин для миньяна. Но если кричать «Нам нужно еще шесть мужчин для миньяна», то мало кто присоединится к ним. В 1973 году консерваторы разрешили приглашать к миньян и женщин. Они считали исключением. Женщин из молитвенного кворума дискриминационным. Ортодоксы выступили против, считая, что нарушение еврей, что нарушается еврейский закон с их точки зрения, миньян может состоять только из людей, которым предписано участие в общей молитве. Еврейское право всегда исключало женщин из общей молитвы из-за их ответственности за дом. Но даже ортодоксы требуют присутствия женщин на публичном чтении книги Эстер. Праздник Пурим. Поскольку они обязаны это делать, то их можно считать частью Миньяна для этого дня. Когда решение консерваторов было обнародовано, традиционные общины его, естественно, отвергли. Но сегодня большинство консервативных общин также признает женщин в Миньяне. Поскольку реформистский иудаизм не считает себя связанным правилами Миньяна, полная молитвенная служба произносится здесь даже в отсутствии 10 взрослых мужчин. Ортодоксальная община в Кембридже, штат Массачусетс, недавно попыталась иначе определить миньян, чтобы не дискриминировать женщин. Там решили не начинать службу, пока не соберется по крайней мере 10 мужчин и 10 женщин. Но поскольку женщины традиционно не включаются в миньян, они считают возможным приходить в синагогу с опозданием, но их отсутствие обычно не задерживает службу. Кембриджская же община была вынуждена откладывать начало службы и вернулась к старому составу миньяна, только из мужчин. В еврейской жизни слово «миньян» часто используется и как синоним синагоги. Религиозные евреи спрашивают друг друга, в каком миньяне ты давен молишься, что равносильно вопросу, в какую синагогу ты ходишь.